240. -ое. Матерь Агни-йоги Как же пережить это тяжкое время? Неотделимы от иерархии света. Силы надо найти для непрерываемого предстояния. Отвлекать будет все. Тем мощнее и упорнее должно быть усилие. Устремление и желание в сознании от фокуса не отрываться.